Глава 12 Нам повезло. Лора, ты думаешь, что ту половину дома еще сдают? Мы с Цветиком вышли из нанятой пролетки. Когда мы только появились в городе, то первые дни снимали комнату в гостинице и с утра до вечера искали помещение для лаборатории. На огромном рынке, на который мы тогда забрели, на широкой доске висело такое объявление. «Одинокая вдова?» сдаст вторую половину дома под магазин или аптеку. Есть жилая комната и все удобства. Цена была для меня с несколькими монетами в кармане практически неподъемной, но мне стало настолько любопытно, что я все же пошла посмотреть. Домик был небольшой, аккуратный, с двумя входами и двумя калитками. Хозяйка, открывшая дверь, явно чем-то болела. Перекошенное лицо, один глаз заплыл, горб на спине и сильная хромота. Но она была одета очень опрятно. Белый чепчик на голове и черное длинное платье с белым воротником и такими же манжетами на рукавах. В тот момент я переключилась на магическое зрение и хотела предложить свою помощь, но никакого вмешательства и вплетения чужеродной магии не заметила. А это означало, что госпожа по каким-то причинам не идет к магам-лекарям. Мадам Мармеладова Так она тогда представилась. Посмотрела на нас с цветиком без особой заинтересованности. Она как будто знала, что мне именно сегодня не снять у нее жилье. Но, поджав губы, все же повела нас во вторую половину дома. «Очень близко к рынку», — открывая дверь, сообщила хозяйка. «Шумно по утрам. Торговцы как раз по моей улице идут на работу, да и возвращаются по ней». Многие из них не прочь снять вторую половину дома, но в том случае, если бы она была полностью жилой. А я в память о своем муже не хочу ее просто сдавать, потому что хочу, чтобы его дело продолжалось. Он был аптекарем, — рассказывала мадам, пока мы с Цветиком любовались небольшой лабораторией. В ней после предыдущего владельца даже остались инструменты и колбочки. Повздыхав, Похвалив аптечную лабораторию и пожелав мадам мармеладовой здоровья, мы ушли. И вот сейчас, понимая, что, скорее всего, помещение сдано, я все равно приехала на ту самую улочку. Внутренне убеждала себя в том, что даже если бывшая аптека сдана, то мы быстро вернемся на рынок, посмотрим другие объявления и купим что-нибудь для завтрашних лекций. Нас встретили белый забор и горбатая спина хозяйки возле ее крыльца. «Мадам Мармеладова!» — позвала я, внутренне готовясь к отказу. «Добрый день!» — она, оставив замок в покое, повернулась ко мне. «О, а я вас помню!» — ее взгляд упал на цветика. «Появились деньги, и вы хотите снять у меня помещение?» «А, «А ну так и не сдано!» Счастливые бабочки забились маленьким роем в животе. «Да, очень хочу. Вы знаете, госпожа, если мы договоримся по цене, то я вам смогу делать зелье со скидкой». «У меня есть лицензия на зельеварение Вы не переживайте, все законно», — протараторила я, пока та шла к калитке. «Пройдемте, посмотрите еще раз помещение. Вы вывеску будете менять?» — поинтересовалась она, и я подняла голову. нет «Оно нам подходит», — за меня ответил Цветик и прочитал. «Будьте здоровы!» «Да, подходит. нейтральная даже не вывеска, а пожелании Я варю прекрасные зелья. Таких вы не найдете во всей столице. Говорю, без преувеличений». Открыв дверь, хозяйка засмеялась. «Я читала про вас статью в Вестнике. Что же вы замерли на пороге? Проходите. Моя подруга, что покупала у вас...» «Красоту на час и бодрость на день. Очень советовала сходить к вам». А потом, после прочтения статьи, расстроилась, что вы пропали из того дома, где варили зелья. «Значит, сейчас с лицензией у вас сейчас все в порядке?» Она вновь посмотрела на меня. «Я уже в возрасте и не хотела бы дурной славы». Поняв, что перестала дышать, услышав слова, что мадам Мармеладова читала статью, Я сделала глубокий вдох. «Я работаю преподавателем в Академии магии. Лицензия сейчас находится там. Как скоро вы сможете мне ее показать?» Улыбнулась женщина, а мои руки и знания зазудели. «Я обязательно помогу бедняжке, хотя бы с лицом». «В течение недели принесем». Пока я размышляла над формулами, за меня ответил Цветик, а я мысленно ухнула охнула. Но... Как я достану эту бумагу? Смогу ли я уговорить секретаря? Придется обмануть хорошую женщину. Эх, жизнь моя горемычная! Кручусь, как белка в колесе, а спокойствия так и нет. Жду. Когда будете заселяться? Оказывается, размышляя над проблемой мадам Мармеладовой, я настолько ушла в себя, что не заметила, как присела за дубовый стол в лаборатории, затем взяла огрызок карандаша чудом там оставшегося, пожелтевшую бумагу, и начала выводить формулы, высчитывать состав и записывать ингредиенты. А вот на расчёте магических потоков меня отвлекли. «Лора, денег дай и договор подпиши!» Цветик мягко отобрал карандаш. «Мы сегодня заезжаем!» Мой помощник улыбнулся в сторону мадам Мармеладовой. «Сами знаете, что учёные умы все такие!» Если им в голову приходит идея или формула, то могут на земле чертить. И в тот момент им абсолютно безразлично, что прохожим приходится их обходить». На глазах мадам появились слезы. «Мой муж был таким же, поэтому я так долго не хотела сдавать помещение. А сейчас вижу, что и лаборатория, и торговый зал живут». «Через час мы будем у вас», — заверила я, забирая ключ. А на днях, только по вечерам, мы начнем торговлю. Так что можете предупредить об этом свою подругу. Я ее буду очень рада видеть». Вещи мы забрали быстро. Вышкаленная прислуга господина Гаспара, не задавая вопросов, помогла мне донести пожитки до нанятого экипажа. Также через них я передала небольшую записку с извинениями и благодарностями, в которой заверила господина Гаспара, что ежедневно буду передавать бутылочки с зельем через его друга господина Николаса, так как сейчас мне стала доступна академическая лаборатория, и как только я устроюсь на новом месте, то непременно приглашу его на чай. Закинув вещи в новый дом, мы перед самым закрытием рынка успели забежать и купить необходимые для лекции ингредиенты. Мне не терпелось увидеть лица студентов пятого курса, когда я задам им домашнее задание. Вечером на небольшой кухоньке я разогревала чай, а Цветик трудился над моей формой. Он великолепно умел шить, и ему это нравилось. Спала я в новой по-домашнему обставленной комнате без сновидений. Утром перед работой я посмотрела на себя в зеркало и достала из своих вещей мамину золотую цепочку с большим каплевидным красным камнем, Это единственное украшение, что я так бережно хранила. Оно великолепно подошло к тёмно-зелёному платью. «Лоренция, хватит собой любоваться, мы опоздаем на лекции. Не хватало ещё раз привлечь к себе внимание ректора». Цветик вновь нёс небольшой ящик с нужными ингредиентами, а я — пухлые стопки заметок для предстоящих лекций. Возле забора нас уже дожидался экипаж. Разговорчивый Цветик еще вечером, когда мы возвращались от дома господина Гаспара, договорился с извозчиком, что тот по утрам в одно и то же время будет забирать нас от дома. Сначала я хотела отказаться, сэкономить и дойти пешком, идти недолго, где-то полчаса, может, чуть подольше. Но, посетив рынок, поняла, что Цветочек был прав. Да и я очень скоро начну зарабатывать, поэтому непременно нужно развесить на рынке «Объявление, как в прошлый раз».